Дневник. 28 апреля. Воскресенье утро. Только и остается, что писать дневник откровенничать на бумаге. Всю жизнь замыкался на людей. Трудно будет, когда прервутся связи через хирургии, директорство, публичные лекции. Плохо остаться никому не нужно. Понимая, что это нужен эфемерно. Внимание людей изменчиво и неглубоко да вроде бы уже и не очень важно, а лидерство. Ан нет, страшно. Привыкну, конечно, все старики привыкают. Сейчас, когда идут операции, когда хорошо бегается и умно говорится, ощущаешь жизнь и забываешь, что это уже последние ее вздохи. Но ударит по голове и очнешься. Неделя была скверная, и дистанцию утром выбегал с трудом. Где уж тут найти оптимизм? Смерть каждого ребенка скоблит мое сердце как теркой и на много дней лишает покоя. Это не фраза, так и есть. Могу выполнить программу дня, разговаривать и даже смеяться, а в глубине тоска. Пусть уж лучше одиночество без хирургии. Поэтому в пятницу объявил на конференции, что снова прекращаю оперировать детей. Конечно, я не только оперирую, директорствую и плачу над смертями. Я еще читаю, думаю, даже разговариваю о политике. На прошлой неделе был пленум ЦК. Теперь, небось, будет называться исторический апрельский, поскольку первый при новом секретаре. И пойдут опять перепевы в свете решений, в речи на апрельском пленуме, как сказал на пленуме товарищ Горбачев, и обязательно с добавлением имени отчества. Сколько я уже слышал этих исторических. Нет, не будем ворчать. Доклад прослушал с интересом. Может и появится живая струя, ускорение на базе научно-технического прогресса. Достижение нового состояния советского общества. Дневник. 7 мая. Вторник утро. На работу иду к 12. Есть время попечатать. Мы на даче. Уже неделю как переехали. Были трудности, грязь и неустроенность после ремонта. Мастера-баптисты. Устанавливали водяное отопление, потом белили, красили, разобрали все мои приспособления, столики, вешалки. Так что в праздники пришлось поработать. Но все уже сделано, и можно наслаждаться природой. Такой здесь покой, тишина, отрешенность. Погода холодная, поэтому листочки чуть проклевываются, но трава зеленая и тюльпаны расцвели. Утрами по лесу так славно бегалась, а сегодня снова слабость. Видимо, к прежним силам уже не вернуться. Или это связано со стрессами на работе. Перед праздниками неделю не оперировал. Комплексовал после смерти того мальчика. «Оставим немощи. Значит, старость, программа и тренировкой ее не победишь». Мало ли было уже разочарований в своих идеях и силах. Вот терпят крушение надежды на снижение смертности, что появились в первом квартале после мероприятий, проведенных в прошлом году. Апрель был очень плохой. Умирали дети от неясных причин. Чтобы отвлечься, читаю книги. Вот две. Зенона Коседовского о Библии и сам первоисточник. Лет десять назад я прочел Новый Завет, а Ветхий мне тогда не понравился. Коседовский пересказал его без вульгарности и предвзятости, снабдил подробными комментариями от разных наук, библиистики, археологии, истории. Получилось хорошо. Наконец, и мы признали, что Библия — это историческая книга а не орудия одурманивания трудящихся. Что Христос таки жил и проповедовал и был распят. Что путешествия евреев от Вавилона до Египта и обратно в Палестину – исторические деяния, и что пророки тоже были, включая совершенно мифического Моисея или Иоанна Крестителя. Очень было бы полезно для интеллигентности изучать, материализованную Библию в школах или хотя бы в университетах, где учат философии, литературе и истории. Иначе получается перекос. Постоянно встречаем у классиков и иностранных авторов всякие библейские высказывания, факты и имена, и не знаем абсолютно ничего. Уверен, что и наша резиновая диалектическая мораль не может заменить христианскую. Впрочем, мои благие пожелания просто смешны. Заблуждаться не будем. Фанатики всегда краили историю и культуру, как хотели. Вспомним хотя бы ортодоксальность ранних христиан. Изумительные скульптуры греческих богов ломали, как и наших древних идолов. Загадка жизнестойкости великих религий. Да, были Христос, Магомед и Будда, были воплоти. Но какие они были маленькие у их современников в сравнении с деятелями истории, с каким-нибудь Александром, Ганнибалом, Цезарем. Те мир перекраивали, а тут только поучения, записанные спустя десятилетия и даже столетия. И кроме того, оказывается, было много других проповедников и пророков, даже более чтимых при жизни. Почему-то следы их находят лишь дотошные историки. Как это объяснить? Может быть, потому что они были милосердные в своей основе? Этого ведь не скажешь про идеологии революции. Еще из древней истории все уже было. Социальные системы, философия, а главное – мысли человека и самоанализ. И как нужно жить, чтобы чувствовать счастье? Например, мне бы сейчас идеал Эпикура – мудрое спокойствие философа, свободного от всех страхов и предрассудков, познавшего истинную природу вещей путем логического мышления и исследования мира, людей и природы. Так написано автором главы во всемирной истории. Нужно поискать по источникам, как он сам писал, Эпикур, 22 века назад. Впрочем, я давно знаю о счастье без страстия, только страсти уж очень притягательны. Без страсти придется отрабатывать, когда сил не будет. Снова начал оперировать и снова страсти, но писать не стану. Широко идет празднование сорокалетия Дня Победы. 4 мая Щербицкий вручил ордена Отечественной войны группе ветеранов и мне в том числе. Сказали, что на торжество все награды надеть. Первый и, наверное, последний раз я цеплял их. Много было хлопот, пока с Лидой разыскали их, пока дырки в пиджаке проколол. Набралось почти 20. И оказывается, зря. Некоторые пришли с одной звездочкой. Нужно выдавливать из себя раба. Дневник. 8 мая, среда, утро. Не иду на работу. Может ветеран себе позволить попраздновать победу, имея много неиспользованного отпуска. В институте операционный день. Немножко совестно, однако оперировать боюсь перед праздником. Пишу воспоминания. Вчера приехал к полудню. Мои больные в приличном состоянии. Аня купила планки, и я нацепил их на старый светлый пиджак, что висел для представительства в институте. Инструктор из райкома принес приглашение в президиум торжественного заседания и чтобы прибыть в Украину за час до начала. Каковы аппаратчики? Приеду к сроку. В институте свое торжество. Весьма бледное, нет сноровки в таких вещах. Кроме того, идут операции, а начинать пришлось в два часа, потому что артисты из опереты бесплатные, должны освободиться к трем. Портком выделил докладчика Ваню Кравченко. А я должен был сказать приветствие. Ну, я решил, что обойдусь один. К началу зал был не полон, но постепенно народ собрался. Больше сестры и служащие, зеленая молодежь. Хирурги еще оперировали. Ветеранов насобиралось семь человек. Люди скромные, были в чинах малых. Никто в окопах не воевал, как и я. Знаю, что речей не любите, что ветераны вас порой раздражают, требуют внимания и лезут без очереди в магазинах. Но уж не так много их осталось, потерпите. В ближайшие десять лет почти все вымрут. Вот и наши общественники, партии и профсоюз с трудом составили список но даже имя и отчество всех не потрудились выяснить. Не буду повторять общие фразы о войне, вы их наслушались, а лучше расскажу о нашей медицинской войне. Пересказывать доклад не хочется. Все было написано в моей книжке «ППГ-2266». Вечером был на республиканском торжественном заседании в зале Дворца Украина в старом пиджаке с планками. Щербицкий делал доклад. Сталина упомянул всего один раз. Это знаменательно. Интеллигенция боится к юбилею войны, реанимации его культа. Дневник. 9 мая. День Победы. Посмотрел Север. Парад на Красной площади и у нас. Трогательно шли ветераны. Остальное обычно. Вчера слушали и смотрели торжество во Дворце съездов. Отличный доклад Горбачева. Приятно было слушать. И содержание, и форма. Сталин назван тоже один раз. В роли руководителя партии, а не военачальника. Рано еще судить, как новый вождь повернет историю. Одно, несомненно, огромная авангардная и организаторская роль партии, и Сталина, конечно, и не столько в самих боях, ошибок, то есть смертей там было много, сколько в эвакуации и развертывании промышленности. Это почти непостижимо. Наш потенциал после отступления сорок первого года был вдвое меньше, чем у немцев, а к концу войны, Вооружений производили уже в два 3 раза больше, при том, что немцы и работать умеют, и порядок знают. У меня впечатление, войну выиграли не генералы, а тыл. Сейчас много говорится о всеобщем энтузиазме и массовом героизме. Не знаю, на фронте экзальтации не было патриотизм есть биологическое качество, территориальный императив. Животное защищает свою территорию от захватчика, не щадя жизни. Также и народ, должным образом организованный, когда он ощущает себя как единое целое и защищает свой двор, не щадя живота. Я слышал несчётные рассказы раненых о боях. Явного героизма было мало но было более ценное. Надо, значит, надо. Немца нужно выгнать, приходится рисковать жизнью. Воспоминания. Поездка в Мексику. Осень 1957 года. Международный хирургический конгресс в Мексике. Первое путешествие в мир капитализма. До того был в Румынии, в ЧССР, на конгрессах по легочной хирургии. Были доклады и успех. Но все похоже на нас. Дешево тогда стоили поездки. 9000 старыми деньгами. Целый месяц в роскоши. Помню, провожали нашу компанию в аэропорту вечером. Пышно, с коньяком, со слезами родственников, будто мы на Северный полюс отбывали. Хорошая компания. Коломейченко, наш украинский хирургический патриарх. Было ему всего 63 года. Кальченко и Горчаков, заведующие кафедрами. Утром 6 октября в Москве, когда вышли на улицу, было очень холодно, ветер сбивал с ног. И тут узнали, запущен первый космический спутник. Вся наша поездка шла под его флагом. Прибавлял авторитета, поскольку хирургического не хватало. Делегация хирургов-туристов была большая, 27 человек. Почти все старше меня, но по операциям я уже был в самом первом ряду. Соответственно, и вел себя как молодой, но уверенно. Путь в Мексику был тогда сложен. Дания, Англия, Канада, на чужих самолетах. Четверть века потом ритуал путешествий оставался почти одинаковым. Первое дело – инструктаж в ЦК. Потом в министерстве, в интуристе. Дают сведения о стране, о шпионах и прочем. Если повезет, то и заграничный паспорт выдадут накануне. А если нет, то только утром, в день отъезда. У автобуса на площади революции. Один раз в 1969 году, когда ехали на Конгресс в Барселону, мне и еще одному азербайджанцу паспорт не принесли. Немлагонадежные. Я уже третий раз выбирался депутатом Верховного Совета, но перед КГБ это не работало. Выматерился и ушел в гостиницу оплеванный. Но мой настырный коллега побежал по инстанциям, и паспорта выдали. Потом знающие люди рассказали, что был сигнал. Самое интересное, что этот товарищ из Баку, профессор, ректор, оказался-таки уголовным типом и был посажен. Что же они ошибались всего на 50%. Где уж мне-то осуждать за ошибки? В аэропорту рутинная процедура. Регистрация билетов, сдача багажа. Смотрим, у кого больше чемоданы. Значит, продукты, чтобы не оголодать на заграничных харчах. А если ты командированный, то и деньги сэкономить это зазорным не считается. Я, однако, не брал много продуктов после того, как в 1955 году в Румынии вся колбаса зацвела, и трудности возникли, куда ее выбросить, не оскандалив Советский Союз. Должен сказать, что нет лучше людей при заграничных поездках, чем хирурги. Я езживал на конгрессы с физиологами, кибернетиками, биофизиками, фтизиаторами. Нет, не тот народ. У хирургов никогда не возникало мелких скандальчиков и обид. Всегда ровные и терпимые. И магазинные ходаки проныры встречаются редко. Смотрят на них косо. Хирурги не боятся нарушить правила. Не ходить по одному, не пить, рано спать ложиться. Насчет вредных разговоров с аборигенами, они безопасны. В те давние времена никто из нас не умел говорить на чужих языках. Но о друг с другом, о политике, пожалуйста. тоже и подброшенную крамолу не торопились тащить руководителям, читали по очереди.